Глава 22. «Рад видеть, что вам уже лучше, мисс Эверли. Выглядите вы хорошо», — заметил инспектор, когда они с Симпсоном вошли в больничную палату. «Спасибо, инспектор Грин», — поблагодарила Шафран. Она сомневалась, что выглядит хорошо. Никто не выглядит хорошо в больничной пижаме и с растрёпанными волосами. По словам Элизабет, не отходившей от нее с тех пор, как она очнулась некоторое время назад, — С момента госпитализации прошло всего 10 часов. Отравление Шалотлем, последовавшие за ним марафон анализов и вереницы врачей, у которых ее состояние вызывало самый живой интерес, все это безумно ее вымотало. Однако ей не терпелось услышать новости. Вы их поймали? Мы задержали доктора Беркинга. Мне нужно взять ваши показания. А Ричарда Блейка не взяли? спросила Элизабет, хмуро глядя на него. Ее туманный взор невольно переместился на дверь, словно Блейк мог войти в любой момент. Элизабет тоже еле держалась на ногах. Она несколько часов просидела в приемной, пока Шафран осматривала, щупала и расспрашивала целая армия врачей. Несмотря на ее драматические угрозы убить Шафран за то, что та едва не довела ее до сердечного приступа, Элизабет оставалась ее яростной защитницей. Когда в палату вплыла очередная группа любопытствующих врачей, Она потребовала, чтобы ее подругу оставили в покое и дали ей отдохнуть. Это произошло за 20 минут до прибытия инспектора. И теперь Шафран не отдыхала, а готовилась пережить самый страшный кошмар. Доктора Беркинга задержали несколько часов назад. «Сейчас наши люди ищут Блейка. По тревоге подняли и дополнительные службы», — заявил инспектор Грин. «А Александр?» — нетерпеливо спросила шафран. Она ничего не слышала о его состоянии или даже не знала, пришел ли он в себя. Элизабет пыталась это выяснить, но, поскольку не являлась членом его семьи, так и не раздобыла никакую информацию. «Я его еще не видел», — ответил инспектор. Подавив подступающую панику, шафран вцепилась в одеяло и обратила внимание, что ее пальцы приобрели нормальный оттенок. «Но что с ним? Судя по всему, его парализовало сильнее, чем меня. Синие полосы появились у него даже на шее». Это я его нашел, мисс, подал голос Симпсон, выступив вперед и нерешительно глядя на инспектора. Он выглядел так, словно только что очнулся. Первое, что он сказал, было в ведро. Признаться... Он нахмурился, услышав короткий смешок шафран, который звучал скорее сдавленно, чем весело. Это меня озадачило. К счастью, мой помощник сообразил, что нужно делать. Мистер Эштон сразу рассказал мне о Беркинге и Блейке, а через несколько минут потерял сознание. И с тех пор так и не очнулся. Прошло почти 12 часов. Они могли подмешать в его отвар что-нибудь еще. Стоявшая рядом с ней Элизабет вздохнула. Эти опасения она слышала уже дюжину раз. «Вдруг он впал в кому, как миссис Генри!» — продолжала Шафран, не обращая внимания на вздохе подруги. «Миссис Генри очнулась сегодня утром». Шафран и Элизабет уставились на инспектора. «Что?» — выпалила Шафран. «Очнулась? Доктор Генри с ней! Что она сказала?» «Мы будем информировать вас о ее состоянии по мере необходимости». Приподняв бровь, инспектор опустился на стул в нескольких футах от койки Шафран и достал из кармана пальто блокнот и ручку. «Боюсь, наше время ограничено. По словам ваших медсестер, у меня есть всего несколько минут. Я готов принять ваше заявление». Шафран начала свой рассказ об экспедиции. Инспектор несколько раз прерывал ее, чтобы что-то уточнить. Все это время Симпсон стоял позади него в углу, стараясь оставаться незамеченным. Он делал собственные записи карандашом и увлекся так, что врезался в раковину и чуть не свалил ее на пол, в тот момент, когда Шафран описала, как обнаружила Александра под дулом пистолета Блейка. А во время рассказа о том, как Блейк отправился за листьями Шалотля, а Беркинг начал задавать ей вопросы, Шафран ощутила в груди знакомый приступ паники. Ее голос сначала дрогнул, затем сорвался, и Элизабет властно заявила. «Пожалуйста, оставьте нас на минутку». Инспектор Грин и явно разочарованный Симпсон исчезли в коридоре. Когда за ним закрылась дверь, нарочитое спокойствие на лице шафран сменилось гримасой отвращения. «Элиза», — прошептала она, протянула руку к подруге и вцепилась в нее. Когда он ко мне подошел, у него было такое лицо. Я думала... Я думала, что Беркинг будет. Будет. Она судорожно вздохнула, пальцы Беркинга, поглаживающие ее шею, его дыхание на ее щеке. Такое не забудется никогда. Что, Шаф, что он с тобой сделал? Шафран еще крепче сжала ее руку, глаза защипала от слез. Мои руки были связаны, и он стоял надо мной. И я была уверена. Он сказал, что заставит Александра смотреть. сдавленным давленным шёпотом добавила она. Элизабет выругалась и села на кровать, поближе к Шафран. Чтобы не разрыдаться, Шафран зажала рот рукой. «Но он этого не сделал», — дрожащим голосом пролепетала она. «Он схватил меня за волосы и потребовал рассказать, что я знаю. Он ударил меня, и все. «Я рада, что это всё, Шаф. Я так рада». Элизабет обняла Шафран. Расслабившись в объятиях подруги, Шафран громко всхлипнул и уткнулась лицом в плечо Элизабет. Страх, облегчение, чувство вины все нахлынуло разом. Она была так неправа и так права насчет Беркинга, Блейка и всей этой неразберихи, и находилась в шаге от худшего, что могло с ней произойти. В конце концов, Беркинг был чудовищем, а она угодила прямо в его лапы. «Не забывай, дорогая, он отправится в тюрьму. Он больше никогда к тебе не притронется», напомнила Элизабет, нежно поглаживая Шафран по спине. «Это сделала ты, Шаф. Ты его раскусила. Возможно, инспектор никогда бы до этого не додумался. А ты додумалась. И он надолго угодит за решетку». Успокоившись, Шафран кивнула. Элизабет была права. Шафран разоблачила Беркинга и поможет засадить его в тюрьму. Но сначала нужно рассказать инспектору всё до конца». Элизабет вытерла ей лицо и позвала полицейских. Внимательный взгляд инспектора Грина остановился на покрасневшем носе и слезящихся глазах Шафран. «Вы готовы?» Продолжая сжимать руку Элизабет, Шафран поведала инспектору о том, что произошло в кабинете доктора Максвелла. Ее голос ни разу не дрогнул. «Я по-прежнему не знаю, как это связано с доктором Генри», призналась она, не обращая внимания на Элизабет, которая при этих словах закатила глаза. «Разве она виновата, что ей так хотелось разгадать тайну до конца?» «Мы были уверены, что растратами занимается доктор Генри, а не доктор Беркинг. Похоже, мистер Блейк состоял в сговоре с доктором Беркингом. Но почему?» «Мы еще не знаем всех деталей, но Беркинг, говорят, поет как птичка», попробовал пошутить инспектор Грин. «Пожалуйста». «Расскажите все до конца». Она описала, как очнулась рядом с Александром и как ей было плохо. Она едва сдержалась, чтобы не попросить инспектора заставить медсестер пустить ее к Александру. «Мы оставим в больнице своих людей. На случай, если сюда заявится мистер Блейк. А вы берегите себя и набирайтесь сил», — произнёс инспектор и встал. После ухода полицейских Элизабет некоторое время послушно слушала шафран которая вслух гадала, что происходит с Беркингом в полицейском участке и где сейчас Блейк. Но вскоре их веки потяжелели. Подруги погасили свет и задернули шторы. Несмотря на крайнюю степень усталости, в голове шафран продолжали крутиться злодеи, яды и биолог с неясной судьбой.